Глава 14. Мы ошеломляем врагов». Медленно взошло солнце, и когда его первые лучи осветили безоблачное небо, из дворца вышла Илала и легко поднялась по ступенькам, которые опустил для нее Дункан. Когда она оказалась в машине, мы вздохнули с облегчением. Особенно доволен и возбужден был изобретатель. «Пусть приходит!» — воскликнул он, и все мы почувствовали, что чем быстрее разрешится напряжение, тем лучше. Но король Наликнат дал нам много времени, и мы, ожидая, позавтракали. Принцесса радостно приняла участие в этом завтраке, так не похожим на ее обычный опыт. Она была так естественно и очаровательна в поведении, что мы уже начали считать ее членом нашей группы. Наконец появился в сопровождении вождей король, и по их строгим лицам мы поняли, что приближается кульминация нашего приключения. Мод был готов их встретить. Он попятил машину так, что она стояла носом к баррикаде и так далеко от нее, насколько позволяло место. И Лалу Мод попросил пригнуться, чтобы ее не было видно. Подошел воин и потребовал обещанный Брионии ответ. «Я открыл боковое окно и громко сказал, что мы достаточно долго играли с людьми Санблас. Нас раздражают ваши глупые требования, — добавил я, — и мы не желаем больше оставаться с вами. Если бы вы были дружелюбны, мы отнеслись бы к вам снисходительно, но вы глупые дети, и поэтому мы вас оставляем. Когда я кончил говорить, Дункан открыл переднее окно перед рулем и выстрелил из револьвера в пометку «Красным мелом» на баррикаде, обозначавшую положение взрывчатки. Результата не было. Он выстрелил снова и снова. Туземцы, которых мой ответ разъярил, теперь остановились, удивленно пытаясь понять, во что стреляет большой белый раб. И я понял, что неумение стрелять или возбужденное состояние изобретателя могут причинить нам большие неприятности. Подскочив к нему, я толкнул Мойта, тщательно прицелился и выстрелил из своего револьвера. Грохот словно разорвал сам воздух. Машину отбросило назад к Королевскому дворцу. На нас посыпался дождь глиняных кирпичей и обломков дерева. Все открытое пространство вокруг заполнилось падающими обломками. Послышались крики ужаса и боли, нас всех бросило на пол машины. Поднявшись, мы посмотрели наружу. Стена исчезла, и только неровное углубление в земле показывало, где стояла баррикада. К счастью, никто из нас не был ранен, и как только Дункан убедился, что Элала жива и невредима, Он повернул рычаг, и машина легко понеслась вперед по усыпанной обломками земле. Я хотел выглянуть и помахать на прощание королю на Ликнаду, но мы уже неслись стрелой по лугу, и я увидел только в панике разбегающихся туземцев. Через 15 минут Дункан сбросил скорость. Мы уже были в милях от деревни, и преследование невозможно. «Где мы?» — спросил Дункан. «Было очевидно, что ему это все равно» потому что с ним прекрасная принцесса». «Хорошо бы, как можно быстрее найти долину с алмазами», сказал я, и забрать сокровища, прежде чем король поднимет тревогу и начнет нас искать». «А где эта долина?» Я достал карту и показал расположение долины. Долина как будто на развелке реки далеко на юге. «Сейчас мы к востоку от королевской деревни», заметил я. «Холмистая местность перед нами доходит до небольшой горы, отделяющий нас от моря. Но если мы повернем на юг, там до самого горного леса открытая местность. Добравшись до леса, мы сможем вдоль его края добраться до долины алмазов. Это ясно, — ответил Мойт, глядя через мое плечо. Поэтому мы повернули на юг и вскоре встретились с ручьем с такими крутыми берегами, что мы не могли его пересечь. Карта не подготовила нас к этому, поэтому мы повернули на восток, решив поискать брод. Но наткнулись на болото, наши колеса начали опасно погружаться в предательскую трясину. Мы успели попятиться, избежали серьезных неприятностей и снова двинулись на север, огибая болото, пока не оказались в холмах, которые недавно покинули. Это нас определенно раздражало, и мы обратились к Илале. «Разве нет отсюда тропы до да гор?» — спросил я. «Есть», — ответила она. «Троп должно быть много». «Ты их знаешь?» «Отсюда не знаю. Я со своими женщинами часто ходила к большому лесу, но сюда мы редко заходили». «Я тебя не виню», — проворчал Муид. Эта часть вашей страны не стоит фотографировать. Что нам теперь делать, Сэм?» «Не хочется возвращаться», — ответил я, разглядывая карту. «У меня появилось подозрение, что ее составитель сам здесь никогда не был. Но мы можем попробовать эти холмы». «Если сумеем найти тропу через них, по ней обойдем болото, и тогда все будет в порядке». «Откуда ты знаешь? Тут могут тоже быть болота», — сказал Мойт. «Возможно. Похоже, это все догадки, карты и все остальное. Но если доберемся до океана, сможем идти прямо по воде в отлив и быстро продвигаться. Стоит попробовать», — сказал он. «Во всяком случае, хуже, чем сейчас, не будет». Я сомневался, что машина сможет подниматься на холмы. Мне казалось, что чем тяжелее и мощнее машина, тем легче ей подниматься. Но потребовалось всего несколько минут, чтобы я убедился в своей ошибке. Мы поднимались по склонам легко, как козерог, и спускались гораздо легче, чем могла бы тяжелая машина на тормозах. Огибая холмы, мы, наконец, вдохнули соленый воздух и поняли, что море близко. Но здесь холмы стали скалистыми, и трудными для преодоления. Прямо перед нами стоял холм размером с гору, и, внимательно осмотрев его в телескоп, мы увидели широкий карниз на его правом склоне, обещавший удобную дорогу к морю. Было уже позже полудня. Мы очень много времени потратили на преодоление этой незнакомой местности, поэтому мы остановились, чтобы поесть, и за едой я спросил у Илалы: «Как ты научилась так хорошо говорить по-английски, принцесса?» «Ведь твой народ ненавидит белых и старается изгнать их из своей страны». «Король мой отец», — ответила она, — «мудр». От пленных он узнал, что половина людей на земле говорит по-английски, и решил, что нужно научить кое-кого из текла этому языку. Однажды наши караульные привели к королю мужчину и женщину. Они были англичане, но могли немного говорить и по-испански. Отец пообещал им жизнь, если они научат нас английскому языку. Мужчина каждый день учил короля и вождей во дворе дворца, а женщина учила меня и моих служанок в наших помещениях. Дело было долгое и трудное, но через много лун некоторые из нас научились хорошо говорить и понимать по-английски. «А читать вы тоже научились?» — спросил Дункан. «Нет. Мой отец говорит, что письменные слова лгут. Когда читаешь знаки, ты не видишь глаза говорящего и не знаешь, говорит ли он правду». Декла не любит язык знаков и не хотят его знать. «Это глупо», — сказал я. «Если ты не умеешь читать, ты не знаешь, что происходит в мире». «А мы не хотим этого знать», — с улыбкой ответила она. «Мои люди говорят, что узнавать о других людях значит узнавать о несчастьях. Мы живем своей жизнью. Зачем нам знать о людях в других странах?» Мне показалось, что в этом есть определенный смысл. Если их жизнь их вполне удовлетворяет. А что стало с белыми мужчиной и женщиной, которые учили вас? спросил Дункан. После того, как мы научились говорить по-английски, мой отец убил их, просто ответила она. Значит, он тоже солгал? сказал я. Нет, он обещал им жизнь, пока не нас учит. Но ведь он не обещал им жизнь навсегда, потому что все в жизни неопределенно. И он убил их. Да потому что они ему больше не были нужны. Они были белыми, а Текла ненавидит всех белых. Из-за их цвета? Нет, из-за того, что белые ограбили их и выгнали из домов. Послушай, Лала, горячо сказал Дункан. Белые, которые обижали вас, были испанцами, но есть очень много белых, которые не испанцы. Точно так же, как не все индейцы Текла. У вас нет причин ненавидеть нас. Мы не испанцы. «И никогда вас не обижали?» «Я тебя не ненавижу», — ответила она, пожимая ему руку. «Я люблю тебя». «Но твои люди ненавидят». Она стала серьезной. «Если я когда-нибудь буду править своими людьми...» Медленно заговорила она. «Я прикажу ненавидеть и убивать только испанцев. Но я никогда не буду править ими, потому что уеду с тобой в твою страну, где ты король» и буду помогать тебе править твоими подданными». Я рассмеялся, хотя высказывание было прекрасное. Дункан мрачно посмотрел на меня. Он не сказал Элали, что он всего лишь обанкротившийся изобретатель, у которого нет ни подданных, ни денег. Есть лишь удивительная машина. Зачем ему говорить ей? Мы двинулись дальше, следуя по природному карнизу, вьющимися вокруг холма. По мере продвижения... Пропасть рядом с нами становилась круче и опаснее, а карниз иногда сужался так, что машина едва могла пройти. К тому же карниз наклонялся в сторону пропасти, двигаться было очень опасно, и мы продвигались очень осторожно, надеясь на резиновые шины, не позволяющие нам соскользнуть в пропасть. Мы не знали, что нас ждет за поворотом, и поэтому наше путешествие было интересным и возбуждающим. Но мы упрямо и настойчиво продвигались, и когда уже почти виден был конец, вынуждены были резко остановиться. Карниз кончился. Перед нами пропасть, слева пропасть, справа крутая стена скалы. Принять решение было нетрудно. Нужно возвращаться тем же головокружительным путем, каким мы сюда пришли. Это было тем более неприятно, что у нас не было места, чтобы развернуться. Приходилось пятить машину по самым опасным местам. Дункан заставил нас всех выйти и идти пешком. То, как он крабом вел машину, привело меня в удивление и восхищение, и я уверен, что Илала считала его почти богом. Мы убрали купол, чтобы приблизить центр тяжести к земле, и чтобы, если автомобиль соскользнет с края, Дункан успел бы выскочить и спастись. Но машина была так дорога изобретателю, что я уверен, до того, как Илала своим милым лицом поработила его, Дунком без колебаний пошел бы на смерть, лишь бы не видеть гибели машины. Но красивая индейская принцесса теперь владела его сердцем, как машина владела мозгом. И я ожидал, что он все же выпрыгнет из машины, если что-то пойдет неладно. Но все прошло нормально, и у меня не было возможности сравнить его страсть к девушке и к машине. Прекрасно зная возможности своего удивительного изобретения, он смог благополучно довести машину до основания холма, и выехать на ровную местность. Мы с облегчением вздохнули, снова сели в машину и провели совет, чтобы обсудить наши будущие действия. «Населено ли Атлантическое побережье вашими людьми?» — спросил я у Илалы. «Только в северной части, где растут кокосовые пальмы?» — ответила она. Мы начали ее расспрашивать, и она рассказала много интересного о своем народе. У побережья... Есть несколько островов, населенных племенем Санблас, и вожди этих островов подчиняются на Ликнаду. Туземцы этих островов ненавидят белых еще больше, чем племена на материке, хотя постоянно торгуются многими кораблями, приходящими за кокосами, которые считаются лучшими в мире. Илала сказала, что эти корабли приходят из многих стран, но их экипажам запрещено ночевать на островах, а высаживаться... Они могут только для торговли с туземцами. Индейцы сооружают вблизи причала большие пирамиды из кокосов, и когда корабли приходят, туземцы уходят и позволяют торговцам сойти на берег, осмотреть кокосы и сосчитать их количество, оценив стоимость предложений индейцев. Они выкладывают рядом с пирамидой из орехов предметы, которые привезли для обмена, включая бусы, инструменты, одежду и выпивку. Потом они уходят на корабли, приходят туземцы и осматривают предложения. Если они решают, что обмен справедливый, забирают вещи и позволяют торговцам погрузить орехи на корабль. Но если Сан-Блас считает, что предложили мало, они оставляют товары и уходят. Тогда торговцы должны что-нибудь добавить, пока туземцы не будут удовлетворены. До этого торговцы не имеют права притронуться ни к одному ореху. Никакой другой формы коммуникации между этими двумя враждебными расами никогда не существовало. И острова племени Сан-Блас так богаты кокосами, а сами туземцы так искусно ими торгуют, что именно они самые процветающие поданные короля. Небольшие рощи растут также на материке к югу от болот, и торговцы попадают сюда, зайдя в залив и поднявшись по двум рекам. Но здесь торговля проводится как на островах, и только на севере, где вошли мы. Торговцы иногда приходят за шкурами, панцирями черепах и зерном с ферм, и с этими торговцами лично ведет торговлю на лик над и бдительно охраняет свои границы от вторжения. В этом месте отступления от рассказа я бы хотел сказать, что многие путешественники, незнакомые лично с племенем сан Санблас, слишком поверили ненадежным рассказам торговцев и распространяли нелепые сказки о манерах и обычаях этого интересного народа. Как правило, такие рассказы неправдивы, и я могу сказать, что мало у кого из белых людей были такие возможности наблюдать за этой страной и ее жителями, как у нас. Мы так много времени потратили на бесцельное путешествие и на обсуждение наших планов с принцессой, что солнце уже стояло низко над горизонтом. Неприятно было думать, что мы ничего не достигли за весь день после побега из деревни. Глупо пытаться пересечь незнакомую местность ночью, и нам ничего не оставалось делать, как выбрать подходящее место для ночлега. «Безопаснее всего, сказал я, вернуться к реке тем же путем, каким мы пришли, и как можно дальше подняться вверх по течению. Потом мы сможем выбраться на берег и продолжать двигаться вдоль ручья до долины Алмазов. Наш покойный друг, немец, был не слишком хорошим составителем карт, но мы знаем, что он поднимался вверх по этой реке. Так что, вероятно, эта часть реки отмечена на его карте более или менее точно. Но этот план заставляет нас снова миновать деревню, возразил Мойт. А это означает схватку. Не обязательно. Здесь местность ровная, и мы можем проехать на всей скорости, прежде чем они поймут, что мы приближаемся. Казалось, это единственное практичное предложение, и мы решили подъехать как можно ближе к деревне Короля безопасности, что нас увидит, и подождать рассвета, чтобы потом направиться к реке. Мы ехали по ровному лугу. Я продолжал наблюдать в телескоп, и когда вечером я увидел вдалеке стену королевской деревни, мы остановились. Пока Бриони и Нукс готовили ужин, остальные выбрались из машины, и чтобы размяться, направились к ближайшему ручью. Я чувствовал, что три — это уже толпа, и позволил Дункуну и Лали идти в одиночестве. Они ушли так далеко и так были заняты разговором, что когда ужин был готов, я сел в машину и поехал туда, где они сидели на берегу ручья. Сделать это было нетрудно, потому что я внимательно наблюдал за там. однако изобретатель остался недоволен тем, что он назвал адским вмешательством, и попросил меня держать подальше руки от его машины. Когда стемнело и пора было ложиться спать, Я предложил выделить место для Илалы впереди машины и завесить его одеялами. Так у принцессы было бы свое помещение. Но Дункан сказал, что не будет спать, пока мы в опасной местности. И Елала сразу заявила, что составит ему общество. Остальным можно было ложиться спать, что мы и проделали с готовностью».